Глава 3. Новое время. Иванга. Я вернулась в Москву в тот самый 2020 год, который перевернул мир вверх тормашками. Началась пандемия коронавируса. Ещё в Индии я думала, что меня готовят к чему-то важному, если позволили отдохнуть и дали такое невероятное количество энергии. Меня буквально заряжали любовью, в которой люди будут так нуждаться в ближайшие месяцы. Кто-то называет такие события «жатвой», «другие переходом», «третье», «новой эрой», «четвертой» и «трансформацией». 27 марта мы отметили мой день рождения в ресторане, а на следующий день ловушка захлопнулась. Всех посадили на самоизоляцию. Я наблюдала, как меняется отношение людей к происходящему. Поначалу никто ничего не понимал. Неверие мешалось со страхом умереть и в то же время с полной безответственностью. Вскоре люди разделились на два лагеря. Нам конец, мы все умрём из-за шибиси, оплачиваемой отпуска на халяву. В воздухе витали одновременно безумный страх и запойное веселье. Маски, которые люди носили годами, слетели очень быстро. Из-под них проступили агрессия, ненависть и настоящая агония. У людей появилось время побыть семьёй, остаться с собой наедине, перестать суетиться. Не все удерживали это. Я получала огромное количество запросов. Люди хотели знать, что же на самом деле происходит. В творещемся хаосе многие стремились к познанию. Москва изменилась. На крышах домов и площадях хлопали крыльями утки, дикие животные заходили на улицы города. Весна зеленела и цвела так буйно, как никогда раньше. Стало очевидно, что человек токсичное пятно на этой прекрасной планете. Он умеет только вредить и портить всё вокруг себя. Каждый раз, когда я взаимодействую с духами природы, спрашиваю: "Да как вы нас ещё терпите? Давно уже пора стереть человечество с лица земли. Никакого проку. Вред один". "Мы вас любим", отвечают. "Любим такими, какие вы есть. Человек любимое дитя Бога. Ему можно всё. Создатель дал нам полную свободу. Можно делать что угодно, проживать любой опыт, но у каждого действия свои последствия". Пандемия отняла часть этой свободы. Закрылись границы. Люди сочли это глобальным заговором, понимая, что это не проблема одной страны и не конфликт двух государств, а событие мирового масштаба. И они были не так уж и правы. Границы между людьми, странами и восприятием давно начали стираться, как бы их ни пытались удержать силой. В сердцах людей границ почти не осталось. Они поняли, что путешествие это не просто отдых, но и познание других людей, традиций, культур, а в итоге самого себя. Это расширение сознания на физическом и духовном уровне, то есть сплошные плюсы. Тяга ко всему эзотерическому, духовному и необычному не мода, а нужда, естественный и неизбежный виток эволюции человечества. Люди устали от материального мира, но он был, есть и будет всегда. От него никуда не деться, и единственный выход гармонично соединить его с духовным. Закрытые границы натолкнули меня на мысль: стоит заняться тем, что я давно планировала составить генеалогическое древо и понять до конца, кто же я. В старых украинских архивах удалось отыскать информацию о болгарских корнях. Прабабушка по матери вышла замуж за деда моего отца, две ветки дерева соединились. Мне сразу захотелось получить гражданство Болгарии. Корни давали полное право на это, но чтобы оформить все документы, нужно было ехать туда, что оказалось на тот момент невозможным. С марта по сентябрь я провела множество онлайн-курсов, выпустила свою вторую колоду Таро, которая так и называется Леймах. Эти полгода прошли в познании, практиках и трансформации. Я отрабатывала новые знания, восстанавливалась с помощью микродозинга мухомора. Много медитировала с людьми. Шел масштабный практический обмен. Трансформация не означает, что ежедневно к тебе будут приходить новые знания. Условно говоря, раз в год ты получаешь задание и отрабатываешь его со всех сторон. Потом это становится твоей повседневной, обыденной жизнью, даже если речь про общение с мертвыми или осознанные сны. Для этого придется прожить вау-эффект, страх, гордыню, самоуверенность и наоборот. усомниться в себе. Это приходит и уходит, а ты становишься практиком. Практика происходит всю жизнь, и каждый раз ты меняешься. Тех, кто только пришёл в эзотерику, пугает, что новое и волшебное быстро превращается в рутину и быт. Им кажется, что они потеряли нечто важное: свет, силу, знание, понимание. Ко мне часто обращаются с таким вопросом, но ну, это нормально. Ничего не исчезло. Ты принял это. Это как научиться ездить на велосипеде. Когда получилось в первый раз не упасть, а проехать небольшое расстояние это восторг. Но ты же не радуешься этому каждый следующий день всю жизни. Появляются другие задачи: проехать по горам, передвигаться по трассе, чтобы тебя не сбила машина, научиться трюкам. Но крутить педали и не падать ты всё равно умеешь, даже не задумываясь об этом. С эзотерикой то же самое. Так, за работой познаний незаметно наступил сентябрь 2020 года, когда я наконец смогла полететь к Максиму в Испанию. Когда предстоит встреча в обычное время, это безусловно радостно. Но когда у тебя не было возможности поехать, когда был запрет, на который ты не мог повлиять, это совсем другое дело. Ничего так не ждёшь, как этой встречи. Добираться пришлось обходными путями, потому что прямых рейсов не было. Сначала я оказалась в Польше, где и побывала на том еврейском кладбище, про которое рассказывала тебе в главе "Связь с родом". А я ведь тогда ещё и пыталась снять ролик для Инстаграма, и тут ко мне начали слетаться духи. Если бы только камера могла уловить то, что я там видела, получился бы фильм ужасов. Представь только, я стою одна посреди древнего кладбища, и со всех сторон, прямо из могил, ко мне тянутся умершие и лютие. Тогда я пообещал им передать живую информацию. Сделаю это прямо сейчас. Мёртвых не нужно бояться. Не нужно жалеть. Помочь им может только любовь. Вспоминайте погибших на войне с любовью, потому что это была не жертва, а трансформация. Одни умирают, чтобы другие начали ценить свои жизни. Они сами решились на муки и страдания это их карма. Наша задача увидеть, что люди выбрали такую судьбу ради любви, и благодарить за это стоит не со слезами и страданием, а искренне, от сердца, с любовью. Предки хотят только этого, больше им ничего не нужно. Любовь и благодарность, высшая сила, и все на земле происходит только ради нее. Когда мы делимся и отдаем любовь, души становятся легкими, и, трансформируются и поднимаются выше туда, где могут вернуть нам ещё больше любви. Наши слёзы, словно тяжёлые камни на их ногах, которые не дают взлететь. К сожалению, в таком случае страдания возвращаются к нам приумноженными в несколько раз и отражаются на жизни всего рода. Ставится кармическая задача познать безусловную любовь. За этим придут смерти. испытания и так по кругу, пока люди не начнут ценить каждый миг своей жизни. Тогда на кладбище я дала неупокоенным душам то, чего они хотели, на собственном языке помолилась о них с любовью и благодарностью. Человек, неподготовленный, может в такие моменты умереть, и никто не найдет причину. Это эзотерическая смерть, перед которой могут идти знаки и странные события, непонятные для человека». Его просто вытаскивают из физического тела, и оно отключается. Причина смерти не установлена. Всё, что напишут врачи. Духовный неразвитый человек, у которого нет опыта медитаций и практик, не знает, что такое выход из тела и возвращение обратно. Поэтому его душа перед смертью вынуждена разорвать слишком плотную физическую оболочку, чтобы уйти. Тело мучается, страдает, внутренние органы постепенно выходят из строя. Духовный человек всегда умирает легко. Ему знаком выход из тела. Даже если его собьёт машина, смерть будет мгновенной, без мучений. Польша суровая страна, и кладбище у неё соответствующее, бескомпромиссное, жёсткое, грубое, полное страха. Она как строгий отец, который в случае чего может и отлупить. Болгария, куда я отправилась дальше, нежнее. Она приглашает в гости, но в то же время словно говорит: Мне на вас пофигу. Приехали, хорошо. Нет, ещё лучше. Так я восприняла эти страны энергетически. Это не плохо и не хорошо. Это данность, мой собственный ассоциативный ряд. Болгария и Польша постсоветские государства. Их менталитет от нашего почти не отличается. Языки. Вот и вся разница между нами. Болгары похожи на цыган. Они любят свободу и несмотря на кажущуюся простоту, им палец в рот не клади, а то откусят полокот. Я считаю, русский человек проще в этом плане, хотя это зависит от того, где мы. За границей концентрируешься и держишь ухо востро. Когда выезжал из Болгарии, было ощущение, будто я что-то забыла, не сделала, но я не смогла вспомнить, что именно, поэтому выбросила мысли из головы. В Испании всё оказалось совсем по-другому. Эй, куда спешишь? вальежно поинтересовалась она. Вот тебе кофе, чай, вино, бутерброды, канапля. «Кайфуй, не суетись. Все остальное маньяна. Завтра». В этот ритм легко влиться после Москвы, где тебя дрюкали, и Польши, где тебя, условно говоря, батя отругал. После Болгарии, которой пофигу, есть ты или нет, а тут маньяна. И еще меня сразу впечатлило, сколько в Испании стариков, а не повсюду. Там официально разрешено выращивать и курить коноплю. Ею пахнут улочки Барселоны, Запах смешивается с ароматами моря и свежесваренного кофе, и все вместе кружит голову и будоражит сознание. Я ни разу в жизни не курила коноплю. Оставлю это для своего 70-летия. Выращу сама специальный волшебный кустик, который откроет мне новые горизонты познания. Я четко вижу свою старость. Я с ног до головы в татуировках, кулю коноплю и путешествую по миру. Пишу книги, пробую новые практики, вещая о том, что знаю». Я видела это, и теперь бережно храню воспоминания о будущем. Первым делом в Испании я, разумеется, тоже пошла на кладбище. В Барселоне оно расположено на горе, и ты едешь на машине по спирали среди лабиринта захоронений. Людей там в основном кремируют, а прах хоронят в урнах. На кладбище тоже маньяна, как и в роддоме, спокойствие и уверенность. Мы с Максом много общались и вместе практиковали Он делился своими практиками, потому что в Испании они не менее распространены, чем в Индии, но при этом совершенно другие. Это удивительная творческая страна. Художники, танцы, серенады. По энергетике похоже на Питер, только он холодный, а Испания жаркая, горячая. Максим познакомил меня с интересными людьми со всего мира, которые чем только не занимались: путешествия по снам, трансы, гипнозы. управление людьми на расстоянии. Многие из них совсем не простые, начиная от агентов спецслужб, заканчивая принцем из Иордании. Соответственно, и вопросы в таких компаниях решались вселенские. Макс всегда тянулся к таким людям. Я же работаю с обычными, земными, про таких он всегда говорил. Сами себе придумали, сами пусть и разгребают. Несмотря на это мнение, Максим по-настоящему любил всех людей, но его интересовало прежде всего запредельное. Он искал информацию, которая может изменить жизнь человечества в целом. Сын всегда мыслил масштабно, а я приземлённо. С простыми людьми всё понятно. Болят ноги, значит, не туда идёт. Всё, что требуется вылечить ноги и поставить их на нужный путь. Так устроено женское ведьмовство. Мы варим мужчинам кашу для силушки богатырской, пришиваем волшебную пуговку, даём в дорогу свечку и своими руками накрученный клубочек. Когда он выходит за порог, просим духов, чтобы позаботились о нём. Вот такие мы женщины. Мужчины же глобалисты. Помнишь мультик Большой ух? Там инопланетный чудик с огромными ушами улавливал звуки далёких галактик, а в это время земной волчонок слушал, где летучая мышка застряла в ветках, а где хищный филин ломится в чужое гнездо и бежал всем на помощь. Примерно так и происходит у мужчин и женщин. У нас в голове одновременно проносится тысяча мыслей. Мы делаем 10 дел сразу, а мужчина досконально работает над одной задачей, прежде чем перейти к другой. Это нас балансирует, поэтому в союзе мужчина и женщина гармоничны и дополняют друг друга. Это не обязательно муж и жена, мать и сын, коллеги, друзья. Барселона Дорманиела, историка эзотерической роскошья. Когда-то здесь хозяйничала инквизиция и ведьм сжигали на кострах, но я будто попала домой, оказалось на исторической родине. Дома, музеи, соборы, уличные музыканты. Величественный храм Саграда Фамилия, от масштабов которого сносит крышу, улочки, которые выглядят так же, как 4 века назад. Я пропитывалась этой энергией, и на каждом шагу вылетала в трансе и медитации. Разгадываешь замок и понимаешь, Как там жили люди? Поднимаешь голову и видишь знаки, символы, как масонские, так и невероятно древние. Чуть ли не на каждом балконе и окне стоит защитный знак. Чуть ли не каждая дверная ручка что-то обозначает. Испанцы живут и сохраняют традиции предков. Это даёт им силу и энергию. В России такого символизма нет. Испанский король и департамент признали, что во времена инквизиции женщин несправедливо обвиняли в колдовстве и приговаривали к сожжению на костре. Он принёс официальные извинения и повелел переименовывать улицы городов в честь погибших ведьм. Так восстанавливается историческая справедливость. Этот шаг показатель того, что мир меняется, и люди, занимающиеся эзотерикой, перестают быть изгоями. Называть улицы в честь казнённых ведьм это признание. Испанцы очень суеверны. Они чувствуют, что современные ведущие эзотерические люди это те же самые души, что много сотен лет проходили тяжёлые испытания. Как бы нас ни уводили от истинного я, что бы ни происходило, мы всё равно возвращаемся к себе. Когда человек рождается и чувствует в себе эзотерическое начало, это его мудрая древняя душа говорит с ним: "Просыпайся". Вставай. Нам нужно продолжать путь, начатый несколько веков назад. В Испании я не беспокоилась, поймут меня люди или нет, они хотели меня понять, пообщаться, разобраться во мне, перенять мой опыт и знания. До сих пор зовут обратно, просят открыть там школу. Если взять русских людей, то наш менталитет построен на защите. Запросы здесь в основном такие: поставьте мне защиту, снимите порчу. Испанцы про такое не думают даже. Они хотят расширяться, познавать себя и мир. Первые консультации стали интересным опытом, потому что сначала я не понимала, как себя вести, о чём спрашивать, по привычке поинтересовалась. Что вас беспокоит? Вам защита нужна? Какая защита от чего? удивлялись они. Я познавала испанский менталитет и новое для меня духовное восприятие. Стало понятно, насколько разнообразный мир и люди. Славяне это непосредственность, высокая духовность и стремление к свободе. Славянские народы настолько свободолюбивы, что их приходится постоянно держать в узде. Это необузданная, мощнейшая энергетическая сила, зашкаливающая духовность. Если не управлять жёсткой рукой, пока эта неразумная дизея не повзрослеет, то оно таких дел натворит, что весь мир окажется под угрозой. Поэтому в славянских странах без жёсткого управления нельзя. Европа Послушно, осознанно вредить себе точно не будет. Они соблюдают запреты. Если написано, что нельзя совать палец в розетку, европейцы не будут, а мы будем, если не пальцы, то вилку. Надо же проверить, точно ли нельзя. Что интересно, человек любой национальности, живя в стране, заражается менталитетом и начинает вести себя так же. В Испании я начала изучать историю страны. Не сразу встретились люди, которые стали моими духовными проводниками. Везде сопровождали и помогали. Таких людей мне дают в каждой стране всегда. Разумеется, захотелось путешествовать. Мне посоветовали Рубит, древний город в Ведим. Ему более 400 лет, и он сохранился в первозданном виде. Это национальный музей, в котором запрещено строить новые здания. Это тоже выгодно отличает испанцев. Они стараются сохранить историческое наследие. Легенда о Рупите рассказывает, что во времена инквизиции сюда пришли ведьмы со всей страны, и местные спрятали их. В благодарность они провели обряды для того, чтобы всем в этом городе отныне жилось благополучно. Земля стала плодородной, домашний скот хорошо плодился, а люди жили долго, счастливо и в достатке. Эта история показывает, что ведьмы несут добро. Попа Римский давно принёс извинения за инквизицию. Испанцы со своим Маньяно сделали это позже, но благодатно. Главное, сделали. Связь между людьми и ведьмами сохранилась в Рупите до сих пор. Стоит ступить на эту землю, как понимаешь, насколько она благословенна. Город спрятан между скал и разделен надвое рекой, через которую перекинут длинный мост. Ночами ведьмы переходили реку и совершали свои обряды на берегах и скалах. Пока город спал, они оберегали его. Я пообщалась с местными и узнала, что сейчас в Видим здесь уже не осталось. Потомки разъехались кто куда. В самом городе живёт всего около 300 человек. Дома, которые раньше передавались по наследству из поколения в поколение, постепенно продают. Живут в основном за счёт туристов, но неизменно в достатке. Приехав в город, ей испытал чистый восторг. Это был не сон, Не транс, не медитация, а физическая реальность, подтверждение всему, что ты уже и так знаешь. Я бродила по улицам, переходила реку по мосту и видела, чувствовала, как сотни ведущих женщин ступают босыми ногами по тем же камням, по которым сейчас ступаю я. Их преследовали, им было страшно, но они всё равно покидали по ночам дома, чтобы отблагодарить людей, которые спасли их жизни. Ведь мы никому не желали зла. их магий были знания. Они понимали, на какую луну посеять семечко, чтобы оно быстрее взошло, как вылечить корову, как правильно перерезать пуповину новорождённому, как снять испуг с человека. Эими знаниями, видимо, делились с людьми, а их за это сжигали. Инквизиция уничтожала не зло, она избавлялась от знаний. Я набрела на улочку, которая вела на вершину горы. Решив, что с неё весь город будет виден как на ладони вместе с рекой и окружающими его горами, начинаю неспешно подниматься, сперва поздоровавшись с теми, кто незримо обитает здесь. Это мой обычный ритуал: проявить уважение к месту и показать, что пришла только с миром и добром. В любое пространство я захожу с правой ноги, открываю сердце полностью, готовая дать всё, что у меня есть, поделиться всем, что имею. Это принятие и понимание. Куда бы я ни шла, приветствую и благодарю землю за всё, что здесь было и будет. Внезапно чувствую присутствие. Разумеется, обычным зрением не вижу образ, но ощущаю энергию, а в голове возникает картинка. Женщина идёт слева от меня, чуть позади, там, где я обычно чувствую потусторонний мир из прошлого. Она одета в чёрное, голова покрыта чёрным платком, плечи сутулены. Понимаю, что это главная ведьма. Хранитель этого места. Она медленно поднимает руку и указывает куда-то длинным пальцем. Перед мысленным взором вижу дверь и понимаю. Женщина хочет, чтобы я в нее вошла. «Да его», — говорю девушке, которая меня сопровождает. «Тут где-то есть дверь, которую нам нужно найти». Со мной рядом всегда только те люди, которые все понимают и не станут задавать вопросов, даже если сами ничего в этот момент и не видят и не чувствуют. Это всё детали, которые не особо важны, ведь главное в всем ясно. Люди духовные, развитые, с мудрыми душами всегда договариваются между собой на тонком плане, и в каждой стране тебя ждёт свой проводник, страж, который обязательно тебе встретится. Это своего рода духовные контракты, которые переходят в физический мир. Тогда пошли искать, отвечает Даева, ничего не спрашивая. Мы обходим весь город, и каких только тут и нет дверей. но той самой мы так и не находим. Я понимаю, что это какой-то квест, ребус, который нужно разгадать, в голове всплывает. Я же так уже искала, только мысленно, не могла вспомнить, что забыла в Болгарии. Сердце ёкнуло. Я поняла, что в Болгарии получу ответ. Я провела в Испании 3 месяца и вернулась в Россию. Спустя ещё месяц мои документы в Болгарии были готовы, и нужно было лететь туда снова. Добравшись до места, сразу поняла, что мне нужно к Ванге. Все встало на свои места. В Испании город Ведьм, а в Болгарии — Ванга. Начинаю искать место, с ней связанное, и знакомлюсь с парнем, который без вопросов соглашается меня отвезти. «Не знаю, куда ехать», — говорит, — «но обещаю, что найду». Мы договорились встретиться следующим утром. Он подъезжает и радостно сообщает. «Нашел! Едем в Рупито!» куда переспрашиваю в полном шоке. В Рупита, повторяет, не понимая моего удивления. Ванга там жила. Да вы прикалываетесь. То Рупит, то Рупита. Вот вы там на ней бью юмориста, конечно. Меня энергия и так ошибанула. Энтузиазма для поездки ещё прибавилось. Я правильно разгадала квест. Мне точно нужно к Ванге. Это было 1 марта, когда в Болгарии празднуют день бабушки Марты. В это время положено носить на запястье браслеты, сплетённые из красных и белых нитей. Они называются мартыница и бывают также в виде куколка-оберегов. Но тогда я даже не обратила внимания, что важное событие в моей жизни снова совпало с днём рождения Максима. Мы добрались до дома музея Ванги в Рупите. Емуй провожать и мой поехал искать парковку, а я остановилась у входа. Это была та самая дверь, которую мы искали в городе Ведим, дверь в дом Ванги. Я на месте. Меня привели. Выходит сотрудница музея и начинает объяснять что-то на болгарском. Я понимаю, что она приглашает меня внутрь и говорит, что в доме нельзя снимать фото и видео. Через приоткрытую дверь вижу, что в музее уже есть посетители. По комнатам ходит семья. Ну нет, думаю. Видео мне точно нужно. Обязательно пригодится. Так и эти люди мне здесь ни к чему. Вы мешаете. Давайте-ка на выход, друзья. В это время посетители музея спускаются к сотруднице и говорят, что им нужно купить мартини в музейной лавке. Они все вместе уходят, а я остаюсь одна. Вхожу в дом Ванги, внутри никого, как я и хотела. Время исчезает. Я теряюсь в нём, растворяясь в энергетике дома. Брожу по комнатам, разглядываю вещи словно в трансе, не понимаю, что за предметы передо мной. Поднимаюсь на второй этаж, в комнату Ванги, где она жила и спала. Там остались её кровать, её платье. В комнате меня захлестывает то же состояние, что на Варшавском кладбище, но не так грубо. Я чувствую присутствие. Если в Польше портал был открыт вниз, то здесь он шёл сверху. Меня словно придавило, подкосились ноги. Каждый мой переход похож на предобморочное состояние. Ты понимаешь, что сейчас отключишься, но что-то удерживает сознание. Тебе неплохо, не хорошо. тебя просто вышибли. От энергии распирает. Ты выходишь из тела и возвращаешься обратно. В этом состоянии продолжаю ходить по дому, искать что-то. Я слышу разговоры людей, различаю среди них голос Ванги, а ведь понятия не имею, как она говорила. Я не поклонница, не изучала её жизнь настолько, чтобы знать подробности. Разумеется, что-то слышала, читала, видела по телевизору, но не более. А тут я прочувствовала Вангу. Её слепоту, её энергию, силу ещё неимоверную. Она была источником, порталом, через который шла информация. Я словно стала ею. Это произошло само. У меня не было ни намерения, ни желания получить её силу, когда ехала сюда. Я готова принять эту силу. Я готова принять эти знания, шепчу ей. Я готова быть и служить людям. Пройдя в себя, я сделала несколько фотографий и видео и спустилась вниз, где увидела книгу отзывов для посетителей. Захотелось написать что-то, но в ручке закончился стержень. Тут появилась сотрудница музея, дала мне новую ручку, и опять испарилась. Это было странно. Обычно в музеях за тобой следуют по пятам, контролируют, чтобы ничего не трогал и не снимал. Я открыла книгу от Зовов и начала писать, что согласно передавать знания и силу, что благодарные и прочее, словно контракт подписала. Слова так лились, а рука двигалась сама по себе. Закончив, положила ручку, закрыла книгу, вышла из дома и будто проснулась. Что это было вообще? Меняли теперь я расширилась, меня стало ещё больше. Как раз вернулся парень, который меня привёз, и тех 40 минут, что я провела в музее, словно бы и не было. Вокруг шла обычная жизнь. Он начал мне рассказывать, как искал парковку, а потом подошёл к музею и увидел, что во дворе посетители разговаривают с сотрудницей. Стало понятно, что они проживали свою жизнь, а я в это время свою, одновременно находясь в одной точке, но в разных мирах. Так во вселенной всё и устроено. Дальше мы посетили могилу Ванги и построенную в ее честь церковь, но там я не почувствовала ничего. Это пустое, искусственное, даже никчемное место, совершенно в Ванге ненужное. Я просто посмотрела на это как на достопримечательность и ничего более. Именно там, в Болгарии, я поняла, что впереди меня ждет третья точка. Рупит в Испании, Рупита в Болгарии и еще одно, третье место, которое мне что-то даст. Затем я снова поехал в Испанию, и Максим стал всё чаще заговаривать о том, чтобы вернуться в Россию. Объяснял, что устал от страны и хочет домой. Это казалось мне странным, ведь до этого он мечтал поехать в Америку и представлял, как мы вместе обединим весь мир, будем делать что захочется, познавать новые практики, делиться знаниями, откроем свои школы. И тут вдруг домой в Россию. Шенгенская виза у меня кончалась. Нужно было уезжать из Испании, но совсем скоро будет готов мой болгарский паспорт, с которым я могла оставаться в Европе сколько угодно. Напоследок захотелось снова посетить Рупит и разбить там садик. Максим со мной ехать не захотел, и тогда я попросила: "Да мне что-нибудь своё, кармическое. Волосы, ногти. Я посажу деревья и создам энергетическую связь с ними". Мне так хотелось прорасти корнями в этом древнем городе Ведем. Вместе с подругой мы купили саженцы деревьев и рассаду цветов. Максим дал мне свои состриженные ногти, и мы отправились в путь. Добрались до Рупита к вечеру и остановились в старинной гостинице, которая из века в век передавалась по наследству. Ее содержал 70-летний мужчина. Он рассказал, что сейчас семейное дело передать некому. Дети здесь жить не хотят. «Живу и не знаю, что потом с домом будет. Продадут они его или бросят ветшать и осыпаться?» Он рассказал мне историю про последнюю из оставшихся ведьм. Не знаю, стоит ли верить его словам на сто процентов. Если бы мне то же самое рассказали десять человек и лучших женщин... Хозяин гостиницы поведал, что последняя ведьма умерла около века назад. Были у нее дети или нет, не сказал. Один из предков хозяина был художником и нарисовал портрет этой женщины. Портрет до сих пор хранится в гостинице и даже сфотографировал его. Последняя ведьма любила выпить. Когда она напивалась, то выходила на улицы городка и начинала всем предсказывать. Ведьма была замужем за мужчину и моложе нее, и он каждый раз искал ее повсюду, чтобы вернуть домой. Мы с подругой смеялись. «Чтоб мы так жили! Тебе сто лет в обед, ты напиваешься, а молодой муж за тобой бегает по всему городу, чтобы забрать домой. Это же благодать и счастье, так жить». Слушать такие истории было весело, тем более что хозяин рассказывал с типичным мужским. Я сам-то в такое не верю, но живу в этом и принимаю как данность. Поболтав с хозяином до наступления ночи, мы вышли на улицу. Жгли свечи повсюду и провели на реке обряд соединения с природой. Мне хотелось пройти сквозь все четыре стихии, прочувствовать это место и его историю, слиться с ним. Я познала всё, что видели женщины, нашедшие здесь убежище, пережила их чувства, услышала их мысли и чаяния. Потом мы пошли на колокольню, звонили в колокола. Это были одновременно страх и веселье, принятие и восторг. Прочувствовали весь эмоциональный ряд, а на рассвете выбрали место, где можно было разбить мой садик. Там горная река уходила вниз водопадом, под ним небольшой мостик, а вокруг горы и скалы. Дальше река сливалась с другой. Такие места по всему миру считаются магическими. Люди не просто так верят в это, есть объективные результаты и научные доказательства. Недалеко от слияния рек мы посадили клумбу с цветами и деревце, в корни которого я закопала нокти Максима. Я смотрела на творение наших рук с чувством выполненного долга и понимала: я сделала то, что должна была. Это произошло весной 2021 года. Удивительно, прошёл всего год, а кажется, всё случилось так давно. Да, это был год глубокой трансформации для меня, для Макса и для наших взаимоотношений. Мы то ругались, то мирились. Это было масштабное противостояние от ненависти до любви. Мы постоянно что-то бурно и активно решали, а всё из-за недопонимания. Я и Макс противоположные полюса. "Ты не понимаешь", говорил он. "В мире вообще всё не так, как люди думают. Нет ни денег, ни других навязанных придуманных историй. Вот в будущем". Ему никогда не было интересно в этом мире, в настоящем времени. Я проходил это уже много раз, повторял Макс. Не понимаю, как ты можешь радоваться каждому дню. Это мир иллюзий и страданий. Ничего хорошего здесь нет. Это ты не понимаешь, возражала я. Здесь живёт любовь, и всё вокруг прекрасно. При этом я чувствовала, что Максим находится в настолько безусловной любви, что мне до него ещё расти и расти. Но он не мог смотреть, когда у человека возможности под носом, а тот не замечает, не пользуется тем, что принадлежит ему по праву рождения. Макс хотел бы поделиться со всеми, но они не принимали то, что им дают. Единственное, что оставалось помогать людям незримо. Несмотря на зрелость души, Максим всё же был живым человеком из плоти и крови. Юношеский максимализм и эго невозможно полностью заглушить, и они твердели. Но «Ну зачем ты это делаешь? Они же не замечают, не понимают, ни черта не соображают. Благодарности не дождёшься. Отдаёшь всего себя, решаешь за них. Посмотри, человек должен был споткнуться, а ты подставил ему плечо. Он идёт дальше и даже спасибо не скажет. Максим проживал эти ситуации каждый день. На этом фоне у нас и возникало недопонимание, разгорались споры. Я старалась убежать от этого, а он стремился объяснить мне всё. Мы никогда ничего друг от друга не скрывали, и отношения были скорее как у духовных учителей друг друга, а не как у матери с сыном. Я видела в Максе друга, равного себе, не ребёнка, которого надо учить, а человека, который пришёл проживать свою жизнь. К этому нужно всегда относиться с уважением. Иногда я забывала, что все мы мудрые души, пришедшие на эту землю, чтобы учиться, и включала эгоистичный режим: "Я лучше знаю". Тут-то мы и сталкивались снова. Каким бы прокаченным ты ни был, установки социума изредка берут вверх, и начинается бесполезная бредятина из серии "Так же нельзя, и что люди-то подумают?". Такие стычки проходили как вспышки, но после них мы могли долго не разговаривать. В обычные дни мы постоянно общались, созванивались, делились новостями, поддерживали друг друга. Я проживала свою жизнь, Макс свою, но мы всегда были в курсе событий. а ведь он не жил со мной с 19 лет, с тех пор, как ушел в армию. И потом мы находились в разных городах и даже в разных странах, всегда на расстоянии, но никогда не теряя этой драгоценной связи между нами. Если у меня что-то случалось, Макс все бросал и прилетал. Он пришел сюда помочь мне пройти становление и мой духовный путь служения людям. Он пробыл со мной 27 лет и все эти годы учил меня. Сейчас мой долг. отдать людям всё то, что его душа вложила в мою, отдать через любовь. Ведь именно благодаря Максиму я впервые познала настоящую, безусловную любовь, когда ты можешь не раздумывая отдать свою жизнь. Я живу ради тебя. Я пришёл сюда только ради тебя, с детства повторял он. Я не понимала этих слов. Они звучали для меня пафосно и неправильно. Только в последние 3 месяца перед смертью Максима, когда мы жили вместе, начала осознавать, что он имел в виду. Всё преобразовалось в информационное поле, которое позволило мне по-другому воспринимать физический мир. В нём всё не просто так, все мы единое целое, и это для меня уже не теория. В каких бы книгах я это ни читала, главное, я прочла это на страницах своей жизни, прочувствовала и прожила это. Мы души, которые приходят сюда играть. Помнишь, я говорил о колесе сансары и о нашей задаче собрать все его эмоции. Жизнь налаживается, как только отпускаешь себя и говоришь: "О'кей, я согласен играть. Какие правила?" Я тоже испытываю страх, радость и другие эмоции, но я не возвожу их на пьедестал, понимая, что мне просто нужно их прожить, потому что они содержат в себе энергию. Стоит замкнуться на чём-то одном, как оно начинает тобой управлять. Накровать за головой. Ты перестаёшь видеть, перестаёшь жить и начинаешь служить не людям, не себе, а этой эмоции. Служить людям это быть собой. Когда мы принимаем себя, мы принимаем и всех людей. Только тогда мы способны проживать эту жизнь и в наслаждении, и в радости, и в горе, во всём её многообразии. Только тогда мы благодарны за любое событие, которое произошло. Смерть Максима показала мне, что ничего в мире не начинается и не кончается. Начал и конца не существует. Мы входим и выходим друг через друга. Реинкарнации, прошлые жизни, карма, отработка всё идёт по кругу. В этой жизни мы были матерью и сыном, в прошлых кто знает. И когда он ушёл, сказав, что мы снова встретимся, Я поняла, что в следующей жизни мы проживём в других измерениях. Да, мы не будем помнить подробностей, но встретившись, точно узнаем друг друга. То, кем мы были до этого, не имеет значения. Важно лишь то, что сейчас в этой жизни мы именно эти аватары, которым предстоит пройти определённый путь. Я ненавидела эту жизнь до 36 лет и не понимала, кто вообще это всё придумал. Сейчас я благодарна себе, что выбрала именно этот квест. Это ведь гениально пройти в жизни всё: горе, смерть, страх, разрыв, одиночество, болезни, радость. Когда ты готов к этому, всё происходит легче. Отключи сопротивление, смири гордыню. Смирение не имеет ничего общего с покоем. Не нужно биться головой о пол и создавать себе кумира. Смирение это принятие. Ещё до Испании ко мне впервые пришла идея построить город иных. Это будет пространство, где люди обучаются, проходят тренинги, семинары, город мастеров, где полученные знания сразу будут применяться в реальной жизни. Там можно будет жить, работать, учиться, обмениваться духовными практиками, приезжать и уезжать. Там не будет привязки ни к одной из существующих религий. Самое важное, связь с материальным и возможность зарабатывать деньги прямо в этом городе. Например, научился чему-то новому, тут же слепил кувшин или нарисовал картину, продал, получил за это деньги. Вот в чём суть этого пространства. Я делилась своими мыслями с людьми, и они меня поддерживали, искренне хотели поучаствовать в создании такого города. Но тут закрылись границы. Реализация затеи отодвинулась на время, но мысль не пропала. В Испании я снова нашла людей, которые хотели бы мне помочь. Я до сих пор обдумываю эту идею, и она постепенно трансформируется во что-то новое. Итак, я возвращаюсь в Россию, и Макс собрался поехать со мной, но у него была просрочена виза. Если он уедет из Испании, ему на какое-то время запретят въезд обратно. Он решил ехать, и на удивление всё прошло легко, и на документы не обратили особого внимания. Когда Максим только приехал в Испанию, у него произошла неприятная ситуация. Но он сам спровоцировал её. Говорил, что хочет пройти какое-нибудь испытание, проверить, сможет ли выдержать трудности. Сам себе заказал квест. В первый же день в Барселоне у него украли сумку с деньгами и документами, и Макс остался в чужой стране абсолютно без ничего. Паспорт потом подкинули обратно, но он оказался порванным. Макс его подклеил и честно собирался заменить. Но в российском посольстве ему чуть ли не послали, потому что начался ковид, и им было не до бумажек. Мол, всё равно пандемия. В Россию ты сейчас не едешь, так что сиди спокойно в Барселоне, потом поменяешь. Макс эту бумажную волокиту терпеть не мог, поэтому просто забил на всё. И вот с этим скринным паспортом он и вернулся в Россию. Разумеется, на таможне его задержали. Требовались два свидетеля, которые могли подтвердить личность. Макс звонит мне, Я беру подругу, и мы едем вызволять его под подписку, а не выезде. А там и без нас уже собрались представители и российского консульства, и испанского таможенника, толпа народу. А общительный Макс стоит и предсказывает им. Представляешь? Прощались как с родными, желали удачи. Но ну, говорю, вот это я понимаю, триумфальное возвращение на родину. Так началась последняя глава его истории.